Глава десятая Как все-таки приятно ощущение свалившегося с плеч груза! Завернутое в свое пальто, все еще дрожащее, но уже окутанное блаженным теплом, которое проникало все глубже под кожу, я свернулась калачиком в уголке так называемого вечернего директорского кабинета. И оттуда наблюдала за происходящим будто сквозь какую-то дымку. Я чувствовала себя бойцом невидимого фронта, который, преодолев невероятные трудности, выполнил почти безнадежное задание Родины. Но он в курсе, что страна не узнает своего героя и памятник ему не поставит, по крайней мере при жизни. Да что там Родина, даже непосредственные участники этого дела мигом забыли про меня, поглощенные его ошеломляющей развязкой. Впрочем, я их не винила, тут было от чего обалдеть, когда со вчерашнего Онегина сняли солоб, позаимствованный ему старушки Лариной. Боже мой, какое же северное сияние полыхнуло по всей комнате, ударило по нашим неискушенным глазам, непривычным к сверканию бриллиантов. Серый потом признался мне, что даже он не совладал с собой и на миг зажмурился. Один только дядюшка все время переводил свои восхищенные агатовые глаза, сплоща Родомеса на меня, и подкреплял взгляды жемчужными улыбками. С меня вполне хватило бы сейчас и этих драгоценностей. Мне понравилось, что он не бросился к своему вновь обретенному богатству и не начал трясущимися руками пересчитывать камешки. Впрочем, потом его все равно заставили это сделать, хотя Дон Мигель отчаянно сопротивлялся. Все-таки в этой комнате он был единственным настоящим кабальеру. Я даже простила ему, что он опять собирался меня покинуть. Его пригласили в гости друзья юности, живущие в Тарасове, и он, конечно, был счастлив и рвался в эту компанию. Кто-то там специально взял завтра отгул на работе, чтобы посидеть с Мишей всю ночь за бутылочкой коньяка, как бывало когда-то. Из вежливости Дон Марти спросил, не хочу ли я пойти туда с ним, но этого я, конечно, не хотела. Кому я там была нужна? Да и мне был нужен сейчас только он один. Я в шутку попросила его сильно не напиваться и помнить о завтрашнем спектакле. Мигель ответил, что напиваться он вообще не умеет, а спектакли напоминать ему совершенно излишне. Это превыше всего. «И вообще, Танечка, ничто нас в жизни не может вышибить из седла», — засмеялся Мигель. «Помните, откуда эта строчка? Или теперь такие вещи в школе уже не учат?» «Я была поражена. Через все годы и расстояния, через пропасть своей заграничной звездной жизни Он помнил сына артиллериста, которого читал когда-то, уже не помню в каком классе советской школы. Потрясающе! Я и сама-то с трудом припомнила эту строчку, хотя в мое время такие вещи еще проходили. Все это кабальер успел шепнуть мне по дороге в вечерний кабинет, куда Федор Ильич пригласил всех участников финала. Я и не подозревала о существовании этих шикарно обставленных апартаментов, примыкающих к директорской ложе и имеющих отдельный выход на улицу. Их единственное назначение – ублажать знатных гостей театра вроде Дона Марти. Только вот сегодня вечером состав знатных гостей получился весьма смешанным. Кроме самого директора и фамоза Кантанта. Здесь присутствовали майор ФСБ и несколько агентов, частный детектив, задержанный с поличным вор и понятые. А через несколько минут сюда же доставили и сообщницу преступника, Анну Сергеевну Коркину. Ее задержали на выходе из театрального скверика. Она и в самом деле не успела уйти далеко от колодца коллектор, возле которого устроила шум. Естественно, входной люк в подвале театра, который не был под сигнализацией, вскрыл сам Лебедев, таким образом он рассчитывал направить погоню по ложному следу, чтобы самому под шумок улизнуть через главный вход в образе древней старушки, и ведь его план чуть было не сработал. Увидев своего странника жестоко проигравшим, Анечка лишь произнесла его имя и заплакала. Лебедев, вам знакома эта женщина? спросил майор. Первый раз вижу, процедил тот. Коля, несчастная заплакала еще сильнее. Как ты мог, Коля? Дура. Желто-зеленые глаза сверкнули ненавистью сквозь мертвенную старушечью маску. Больше ничего не скажу. Кузьмин, отведи его умыться. Сергей кивнул петушку, а то смотреть страшно. Все удобства в вечернем кабинете, естественно, были автономные, так что вести странника было недалеко. Пока тот смывал с себя грим под присмотром Славика, Анна Сергеевна выпила водички, немного успокоилась и все рассказала. Рассказ ее был совсем коротким и очень печальным. Когда и как они познакомились с Лебедевым, я уже знала, Она была бездетной разведенной женщиной за сорок с несложившейся личной жизнью. К тому же обожала оперу. И Коля тоже, несмотря на молодые годы, пережил несправедливость и разочарование. Он рассказал Анечке о своей роковой неудаче в Вене, которая якобы перечеркнула его планы перебраться в столицу, в музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Не умолчал и о том, что причиной провала стала его ссора со знаменитым Мартинесом, игравшим в жюри далеко не последнюю роль. В общем, она его за муки полюбила. Ну и за то, конечно, что он был так молод, так горяч и настойчив. Бурный роман продолжался еще месяца два после того, как Лебедев съехал из Астории. Потом Коля стал появляться у нее все реже, переменился, сделался равнодушным и даже грубоватым. И, наконец, заявил, что между ними все кончено. Анна тяжело переживала разрыв, но смирилась. В глубине души она понимала, что ничем другим эта связь закончиться не могла. Только ходила в театр слушать своего одинокого странника и вспоминала счастливые дни. И вдруг две недели назад Лебедев снова объявился на ее горизонте. Подонок пришел к покинутой им женщине с цветами и мольбой о прощении. Упал в ноги. Он, мол, понял, что только с ней у него было настоящее. Давай, мол, попробуем начать сначала. В общем, навешал ей лапшу, как он умеет. И Анна Сергеевна, не без колебаний, правда, опять распахнула дорогому Коле свои объятия. Она хотела верить ему и поверила. Господи, какие же мы бабы все-таки дуры! Правда, не ко всем это относится в равной степени. Но от этого не легче. Эти две недели все складывалось просто замечательно. Коля был само обаяние. Разы два или три соскучившись, заходил поболтать к ней на работу. Однажды даже два раза за дежурство, так что гостиничное начальство было вынуждено сделать коркиные замечание. Исчезновение каких-либо ключей в этот промежуток времени, как, впрочем, и вообще, она не заметила, но это было неудивительно. Номера 23 и 24 в ту пору были не заняты, а саму Анну, рецидив ее счастье, как видно, сделал рассеянной. Она припомнила, что именно Николай, как бы невзначай, посоветовал ей поменяться с кем-то дежурством, на 15 апреля, когда прилетел Мартинес, якобы для того, чтобы освободить какой-то другой вечер. О самом русском испанце он, естественно, даже не обмолвился, и Анна не поднимала эту тему, зная, что милому она неприятна. Однако вечером во вторник около семи Лебедев позвонил ей и спросил не без ехидства, устроила ли она дорогих гостей, И может ли он прийти выкурить трубку мира со своим старым корешем Мигелем?» При этих словах женщины старый кореш возмущенно усмехнулся. На это Анечка ответила, что господин Мартинес уже ушел в театр, а его сотрудник господин Эстебан у себя в номере занимается костюмами. И патрон просил его без особой нужды не беспокоить. И вообще, его Колечкин сарказм сейчас неуместен, потому что у нее страшная запарка с гостями, и болтать ей некогда. Николай засмеялся и сказал, что он, конечно, пошутил, и приходить не собирается. Все, что он захочет сказать Мартинесу, он может сказать ему и в театре. И распрощался. Впервые Анна заподозрила неладное, когда в тот вечер Мартинес неожиданно прибежал из театра, очень взволнованный вместе со своим костюмером, и стал расспрашивать ее о какой-то даме под вуалью. Но сразу она не связала это неладное с Николаем. Цепочка мелких странностей продолжала раскручиваться и на следующий день, когда Коркину снова вызвали на дежурство. Но только сегодня утром, когда ей позвонила подруга и рассказала о сенсации в Тарасовском вестнике, Анечку поразила страшная догадка. Ведь это Коля мог украсть плащ Родомеса из мести. Николай с самого вторника не показывался и не звонил, что после двух недель их нежнейшей дружбы было весьма странно. Анна пыталась успокоить себя, что он просто очень занят на фестивале, но у нее ничего не получалось. Дурочкой она, как видно, тоже не была, а потому рассудок сердцу вопреки безжалостно выстроил перед ней логическую взаимосвязь событий. Главным звеном стало то обстоятельство, что Лебедев вновь воспылал к ней чувствами именно тогда, когда в городе стало известно о приезде Мартинеса, и бедная женщина уже не могла избавиться от смутных, но неотвязных подозрений. Чтобы объясниться с Николаем, она тут же днем пошла к нему домой, но не застала. Надеясь, что он появится ближе к вечеру, Анна заглянула в тараканий питомник еще разок, около пяти то есть как раз в тот момент, когда дорогой Коля в театральном музее пытался соблазнить и почти успешно племянницу Донна Мигеля. Соседка сказала ей, что Николай собирался остаться на спектакль. Яна Сергеевна, забежав домой за туфельками, отправилась вслед за любимым. Как истинная театралка старой закваски, она не могла представить себе, как можно явиться в театр без сменной обуви. Она купила входной билет без места и действительно нашла Лебедева на балконе среди театральных людей. Анна попыталась начать с ним серьезный разговор, но он и слушать не стал. Его мысли были поглощены чем-то. Он просто сказал ей, «Очень хорошо, что ты пришла. Если ты меня любишь, ты сделаешь то-то и то-то». Он объяснил вам, зачем вы должны это сделать. — Нет, а я боялась спрашивать, так у меня оставалась хоть какая-то надежда, что он невиновен. Но я, конечно, поняла, что плащ Родомеса у него. — Зачем вы сделали это, Анна Сергеевна? — мягко спросил Кедров. — Я люблю его. Отсутствующими глазами, в которых больше не было слез, она уставилась в какую-то неведомую точку на ковре. На том и закончились для меня впечатления этого дня. Было уже достаточно поздно, и Сергей Павлович вынес решение, что наше с Мартинесом присутствие больше не обязательно. Зато есть необходимость пригласить, наконец-то, представителей других компетентных органов, так что нам это будет неинтересно. Фомоза Контанта был рад сбежать, я пыталась слабо протестовать, но успеха, конечно же, не имела. Насчет плаща его хозяину Родомесу было сказано, что ему доставят его амуницию завтра прямо к спектаклю, плащ еще нужен следствию как док. Далеко не все в этой комнате знали, что даже не по одному делу, а сразу по двум. Ответственность за сохранность реликвии на этот период берет на себя российское государство. Мигель ответил, что государству российскому он верит. В общем, Славик Кузьмин посадил нас в уже знакомую мне серую Волгу и развез по адресам. Меня домой, а Мигеля к его заждавшимся друзьям. На прощание дядюшка был вынужден ограничиться целованием моей ручки, но вложил в это всю свою душу. Я знала, что до завтрашнего спектакля не увижу его, целый день он будет отсыпаться и настраиваться. Впрочем, и сама я собиралась заниматься тем же самым. Покидая вечерний кабинет, я уже с порога громко предупредила всех, кому эта информация могла понадобиться, что завтра до двух часов дня мой телефон будет отключен. Теперь я имела на это полное право. Зато когда в пятницу в 2.15 пополудни я наконец сунула телефонную вилку в розетку, Моему аппарату сразу пришлось туго. Первым позвонил мой первый клиент. Буэнос-Диас, дорогая племянница, наконец-то я могу с легким сердцем сказать тебе «добрый день», потому что он действительно добрый. Если бы ты знала, Таня, как я тебе за это благодарен. Я не верила своим ушам. Неужели Дон Мигель Мартинес наконец-то стал нормальным человеком без этих звездно-европейских комплексов? Должна быть, эта встреча со старыми друзьями так благотворно на него повлияла. «Милый дядюшка, что я слышу? Вы говорите мне «ты»?» «Но я немедленно перестану, если ты не будешь отвечать мне тем же». «Я не буду, черта с два! Да я была готова к этому гораздо раньше тебя, мой дорогой кабальеру. И не надейся, что я буду уважать твой солидный возраст». Однако поворот в отношениях многообещающий. Я спросила, как прошла его встреча с юностью, и он ответил, что все было в лучшем виде. Вернулся сильно растроганный, сильно объевшийся и слегка пьяный. Но выспаться как следует Мигелю так и не дали. Прилетевший офицер Интерпола настоял на встрече с ним, еще надо было уладить формальности с опустошением, как он выразился, плаща радомеса. Очевидно, он не хотел говорить о наркотиках по телефону. Я поняла, что Фомоза кантанта виделся и со своим лжехосе, но говорить об этом ему было неприятно, и я не стала его расстраивать перед спектаклем. Пусть настраивается. Вторым позвонил мой второй клиент. Здравствуйте, Танечка, как вы живы-здоровы после всех этих событий? А я вчера немного переиграл, и теперь на самом деле сердце жмет. Да и не мудрено, вот уж и не думал, что за четыре года до пенсии придется пройти через такое. Ну и удружил лебедев нам с Вешневым, ничего не скажешь. Маэстро в шоке. Но это, конечно, цветочки по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы плач родомеса не нашелся. К тому же наши органы обещали по возможности не афишировать это дело. Таня, я вам так благодарен за спасение репутации Собиновского фестиваля, так благодарен. И Владимир Лянидович ко мне присоединяется, хотя он и был взбешен, что я сразу не поставил его в известность обо всем. Боюсь, что гуляя по оперному театру, мне по-прежнему придется прятаться от Вешнего. Пожалуйте в понедельник ко мне за расчетом, Танечка, если желаете наличными а можем заплатить и через банк, как вам удобнее. Конечно, театр считает каждую копейку, но долг, как говорится, платежом. Я находилась в таком благостном расположении духа, что предоставила администрации театра самой выбирать вариант оплаты. И даже изрекла, зарекла, что время терпит. С Федором Ильичом я тоже распрощалась до сегодняшнего вечера. Мой третий клиент позвонить не мог, и, слава богу, уверена, что слов благодарности я от него не услышала бы. Но бог любит троицу, и поэтому третьим мне позвонил коллега Кедров. Продрыхлась, старушка, завидую. Ну а теперь, пожалуйста, стань по стойке смирно. От имени руководства ОФСБ по Тарасовской области и, конечно, от себя лично выражаю тебе, Татьяна Санна, благодарность за участие в операции, успешное завершение которой позволило предотвратить удар по международному престижу нашей демократической родины. А еще ты внесла посильный вклад, способствовала и так далее. Ну, в общем, сочини сама, как тебе больше нравится. Идет? Нет, не идет. Уж ты, пожалуйста, сам сочини, майор, раз я заслужила». «Черт, ну никак не удается сочкануть усталому майору!» «Ладно, спасибо тебе, Татка, здорово выручила серого. Ты просто умница, с меня причитается. Ну, как теперь?» «То, что надо. Служу закону, служу народу. Или то в милиции, а у вас, как говорят, у рыцарей плаща и кинжала?» «Неважно, для тебя и так сойдет. Вольно, старушка!» «Кстати, по поводу причитается. Как ты насчет воскресенья?» «Я тут кое-кого вычислил из нашей старой гвардии, так что сюрприз тебе будет». «Я сказала, что приятные сюрпризы приветствую, а потому вопрос с воскресеньем можно считать согласованным», и записала Сереге на адрес. «Ну а теперь, Татка, сядь попрочнее, лучше в кресло». «Господи, что еще такое?» Села! Договори да же, черт! Ладно, как знаешь, мое дело предупредить. Тебе известно, кого ты вчера изловила? Колю Лебедева, кого же еще? Кого еще? Шурика, Минкина, вот кого. Того самого, который навел Гулидзе на Марио Т. Шутишь? спросила я совершенно спокойно. Я же понимала, что такого просто не может быть. Шучу я, старушка, в нерабочее время. Правда, у меня самого все это еще в голове не укладывается. Но, тем не менее, двое из четверки олимпийцев опознали его твердо. Ты же знаешь, мы вчера передали Лебедева УВД. Ну вот, в следственном изоляторе они встретились. Сегодня утром. Лебедева ввели в камеру, а Носова, одного из тех парней, на допрос... Он тогда лучше других разглядел того, кого Гиви называл Шуриком Минкиным. Ну и поднял шум. Да вот же он, Минкин, сука. А потом и Хамишвили его признал. Вот так-то. От потрясения я не скоро смогла пошевелить языком. Невероятно серый. Бывает же такое? Нет, просто невероятно. Он признался, Насколько мне известно, сейчас как раз этим и занимается. Сначала артачился, потом нервишки сдали. И заговорил. Но как же он? Что ему было известно? Если он был связан с Марио, значит, должен был знать о том, что плащ Радамеса набит наркотиками? Почему? Совсем не обязательно. Мы же не знаем еще, за кого его держали люди Марио. Это вполне может оказаться совпадением. Глупый случай. Нет, он же еще вчера заявил, что плачу у Мартинеса похитил из мести. И, по-моему, не соврал. Ты бы видела его перекошенную физиономию. И вообще, старушка, я еще ничего не знаю, говорю ж тебе. Я отправил туда пару надежных ребят. вернуться с допроса, доложат. А сам сегодня занимаюсь только плащом Радомеса и паном Кощинским. Это дело горит, Москва нажимает. Вот вырвался на пять минут тебе звякнуть. Да и застрял. «Подожди, Серега, пожалуйста. А что, Кощинский раскололся?» «А куда он денется теперь?» С плащом в руках парень из Интерпола припер его к стенке. Пан Баранислав стреленный воробей, но все-таки одна его реакция, когда он неожиданно увидел плащ Родомеса, выдала его с головой. «Не смог с собой совладать!» — Сергей Палыч миленький, а где все-таки он припрятал наркотики? Высверлил бриллианты изнутри? — Татка, мне действительно пора бежать. Еще раз спасибо за помощь. До воскресенья. — Постой, как это до воскресенья? Ты мне разве не расскажешь? — Пока больше нечего, старушка, извини. Когда у меня будет полная информация, тогда посмотрю, чем можно с тобой поделиться. А пока нет. «Опять поделиться? Да чтоб я еще с тобой связалась!» — прокричала я в трубку. Но трубка только хихикнула и перешла на короткие гудки. Просто зла не хватает. Такие потрясающие новости, и этот несчастный службист оставил меня изнывать от любопытства. «Конечно, я из него кое-что вытяну потом, но когда это еще будет?» Однако не напрасно он меня предупредил, что надо сесть получше. Честно говоря, я еще и вовсе лежала, а то просто не знаю, что со мной было бы. Вот это да! Расставлять силки на одну птичку, а изловить сразу двух, да каких! Я еще долго ломала голову, каким образом оперный певец Коля Лебедев и мелкая сошка наркобизнеса Санек Минкин могли совместиться воедино, но в конце концов более важные проблемы оттеснили все это на второй план. Например, надо было решить, в чем я пойду в театр. Ну и вообще, позаботиться, чтобы мой зрительный образ полностью соответствовал только что полученному мной блестящему профессиональному результату. Я забыла упомянуть, что еще во вторник вечером Федор Ильич вручил мне пригласительный билет на Аиду на целых два лица, в качестве, так сказать, аванса, и не в директорскую ложу, откуда, кстати, скверно видно сцену, а в портер, на лучшие места. И в самом деле, роскошной молодой женщине в роскошный театр, на роскошный спектакль, как-то не к лицу идти без второго лица, соответствующего обстановке, разумеется. Так что мне пришлось своевременно о нем позаботиться. Тем более, что мое минутное увлечение тогда еще было в самом зародыше, и я понятия не имела, во что все это выльется. По-видимому, мой благородный кабальеру просто позабыл или упустил из виду, что сегодня вечером я явлюсь на спектакле с другим кабальеру. Иначе он наверняка устроил бы мне допрос первой степени. Наверное, дяде не приходило в голову, что он приехал и уедет, а я тут жила и останусь. И значит, в моем окружении неизбежно имеются вторые лица в некотором количестве, помимо друга детства Сереги Кедрова. Учинив всем этим лицам заочный осмотр, я рассудила, что лучше других будет соответствовать обстановке художник Леня. Все-таки тоже представитель богемы, ну и вообще... В буфет я его свожу, а все остальное, если сыт и доволен жизнью, он делает вполне прилично. К тому же много от него сегодня уж никак не потребуется. Однако, сидя со мной в восьмом ряду портера, совсем как у Пауса, сам Леня, кажется, думал по-другому. После посещения буфета он стал каким-то задумчивым, загадочным и явно настроился на десерт после спектакля. Я не спешила разочаровывать свое второе лицо, но думала только об одном, чтобы он не узнал меня в этом самом восьмом ряду рядом с Леней. Нет, конечно, не маэстро, который стоял спиной ко мне за дирижерским пультом и которому до меня не было никакого дела, как и мне до него, а фамозо кантанты, Тот, который заставил сегодня ползала плакать от восторга. А я-то раньше думала, что плакать от восторга — это пустая болтовня, просто сопливый образ. Боже мой, что творилось в этот вечер в театре? На самых крутых рок-тусовках я не видела ничего подобного. Но только это, да, все это, конечно же, из другой оперы. Здесь нельзя вскакивать с мест, танцевать в проходах а кричать разрешается только после завершения арии или дуэта и только «Браво!». Но в этих строгих правилах, что ни говори, есть своя прелесть. Кажется, я начинаю ее понимать, черт возьми. Как он пел! О, боги, как он пел! Даже то, что он пел по-итальянски, мне нисколько не помешало. Все-все было понятно. Мигель объяснил мне, что исполнять оперные партии на языке оригинала – это мировая практика. Стало быть, если Верди – итальянец, а Безе француз, то Аиду надо петь только по-итальянски, а Кармен – только по-французски. И ни один фамозу кантанты никогда не позволит себе отступить от этих правил. Я не замечала ни Аиду, влюбленную рабыню с благородных эфиопок, ни ее соперницу, дочь фараона Амнерис, ни остальных, хотя все им тоже много кричали и хлопали, так что, наверное, и они не фальшивили. Я слышала и видела только его, моего великолепного родомеса. В конце первого действия, когда начальника фараоновой дворцовой стражи избрали главным полководцем Египта, и вместе со священным мечом рабы вынесли и набросили на плечи Мартина со сверкающий плащ, по залу пролетел ропот смятения и замер. Но как только очередной музыкальный номер подошел к концу, маэстро Вешневу пришлось приостановить спектакль, чтобы дать публике возможность выплеснуть свои эмоции. Громом овации и восторженными криками Люди приветствовали теперь уже не только таланты, знаменитое имя. Они аплодировали победе добра над злом, чести над подлостью, благородство над враньем. И даже сами не подозревали, насколько они были правы. Я имела сейчас все основания встать с места и вместе с Мигелем поклониться публике как соавтор его успеха но никто меня не понял бы, и прожекторы в мою сторону не направили бы. Ладно, с меня вполне достаточно его триумфа. И моего гонорара. Разумеется, он меня все-таки заметил. И Леню тоже. Когда в последнем антракте мы вернулись на свои места, то на красном плюше кресла я обнаружила блестящий длинный конверт с монограммой, и коробку с великолепной белой орхидеей. Леня уронил челюсть. Из конверта я достала такой же фирмовый листок. И то, и другое источало тонкий страстный аромат мужской туалетной воды опиум, так хорошо знакомый мне теперь. Кабальеру решил показать товар лицом. «Классный парфюм!» — Леня потянул ноздрями воздух. «От кого это?» Он сделал попытку заглянуть мне через плечо, но я только отмахнулась от него. Дорогая Татьяна, имею честь пригласить вас по окончании спектакля на торжественный ужин на две персоны в честь благополучного завершения известного вам дела и, надеюсь, не менее благополучного разрешения всех возникавших между нами недоразумений. Смею заверить, что намерения мои самые благородные. Делать лишь то, что будет угодно и приятно вам, моя глубоко уважаемая племянница. Если вы согласны, прошу приколоть к вашему платью этот цветок. Пусть он будет знаком моего счастья, который заставит сильнее биться мое русско-испанское сердце. Если же нет, я буду иметь честь скрестить шпаги с вашим спутником. А ведь он еще так молод. Подумайте об этом, дорогая. Искренне ваш Мигель Мартинес. Давясь от смеха, я убрала конверт в сумочку и взглянула на Леню, который ждал от меня объяснений. «Что там такое? Мне же интересно, ну...» Пусть живет бедняга в самом деле, может, и мне еще когда пригодится. Так, одно деловое предложение. Для тебя ничего интересного, дорогой, увы. помоги ко мне лучше приколоть эту чудную орхидею вот сюда. Она сама просится к моему платью. Конец. Книгу прочитала Ирина Александрова.